бездействовали, беспомощные, как муравьи, уносимые на сухой ветке течением реки. Испанские пиратские суда беспорядочно метались по волнам, едва не соприкасаясь бортами, но противники не узнавали, а порой и не видели друг друга. Сам Бог велел им заключить мир перед лицом общей опасности. Знаменитый кантабриец терпел бедствие Уже рухнули мачты, и старый кузов грозил с минуты на минуту дать течь и навеки похоронить свой груз на дне океана. Капитан перестал изрыгать проклятие. Педро Хуан сидел в полном отупении. Синьора Магдалена и Хулия пытались молиться. Первая добыча Буря бушевала почти сутки, то затихая, то приходя в неистовство. На следующее утро солнце осветило безмятежно спокойное пустынное море и ясное прозрачное небо. Эскадро рассеяло по всему океану, и ни с одного корабля не видно было в бескрайних просторах ничего, кроме воды и неба, ни паруса, ни гавани, ничего. Вода и небо, волны и синяя твердь. Но вот с одного из кораблей удалось разглядеть вдали какую-то темную точку. Корабль этот был «Санта-Мария-дела-Виктория». И капитан его, исследуя морское пространство, обнаружил на горизонте странный предмет — который, хотя и не походил на судно, все же не мог быть и ничем иным. Попутный свежий ветер надувал паруса Санта-Марии, и загадочный предмет, возбудивший любопытство всего экипажа, быстро приближался, увеличиваясь в размерах. Вскоре его уже можно было рассмотреть как следует. «Это корабль!» — крикнул кто-то из матросов потерявший всю оснастку, добавил, стоявший тут же Антонио. Интересно, погибли ли люди? Нет, видите, на палубе кто-то движется. Они подают сигналы, просят о помощи. Смотрите, поднимают флаг на шесте. Санта-Мария была уже близко от потерпевшего крушения судна. «Ах!» — воскликнул Антонио. «Видя на балубе, человек с рупором! Он хочет говорить!» «Молчание!» — приказал офицер. Человек поднес рупор ко рту и крикнул. «Помогите! Помогите!» «А ну-ка, ребята!» — сказал капитан. «Спустить шлюпки на воду и снять этих людей!» В одно мгновение шлюпки заплясали на волнах, И тут же от корабля, просившего о помощи, тоже отвалила шлюпка. Антонио остался на Санта-Марии. Вскоре три шлюпки с людьми пристали к борту военного корабля, не оставив на тонущем судне ни одного живого существа. Санта-Мария всех приняла на борт. И тут старая разбитая посудина, словно только этого и дожидалась, начала трещать, погружаться в воду, затем стремительно перевернулась и исчезла в пучине, оставив за собой бурлящий водоворот. И волны снова сомкнулись. Таков был трагический конец знаменитого конторийца. Антонио железная рука принимал на борту спасенный экипаж. Капитан, боцман, рулевой, матросы — все остались невредимы. Но, как ни странно, среди моряков оказались две женщины. Когда они стали подниматься по трапу, Антонио почувствовал, будто сердце у него остановилось. Он узнал сеньора Магдалену и Хулию. При одной мысли об угрожавшей им опасности Антонио пришел в ужас — Кулия вскарабкалась по трапу первая, Антонио поспешил помочь ей. Девушка еще не пришла в себя и боялась даже глаза поднять. Вдруг она почувствовала, что ее обнимает чья-то рука».